Глава девятнадцатая «Он не похищал меня? С чего ты взяла?» — возразила я, а про себя подумала. «Что за чушь? Мне в Москву позвонила Аня и сообщила, что ты пропала. Мы с Васей тут же сорвались с места. Даже на похороны отца не остались. А ты, получается, здесь все это время была?» — сообщила мне дочь таким голосом, будто меня отчитывает. «И кто из нас мать?» — с возмущением подумала я, но тут же себя одернула. Моя дочь обо мне переживала. Это порадовало, и я ответила ей. «Получается». Олег пригласил меня на свидание, и мы увлеклись. «Прости, Шур, я не думала, что кто-то забьет тревогу». Я почувствовала, что Олег слегка сжал мою руку, то ли поддерживая, то ли одобряя. Мне стало так хорошо от этого немого участия, будто мы с ним действительно пара, у которой есть секреты от всего мира». Я не сдержалась, расплылась в довольной улыбке. Дочь стояла надо мной пыхтя. Было видно, что ей есть, что мне высказать. Но ее взгляд вдруг стал каким-то растерянным, и она почему-то промолчала. Зато Вася сердито обратился к дяде. — Мы уже поисковый отряд собрали. Игоря тоже ищут. Олег нахмурился. — Пришла пора мне поддержать моего мужчину. Я едва уловимо погладила большим пальцем его руку, сжимающую мою ладонь. Он чуть громче обычного выдохнул и попросил племянника. — Извинись перед отцом. Я заеду к нему завтра. — Думаешь, уже сможешь? — уточнил Вася, а я успела только воздух в легкие набрать, чтобы возмутиться. После такой раны нужно в больнице лежать, а не по городу разъезжать. Олег заметил мое беспокойство — И, отвечая Васе, смотрел только на меня. «Раны хорошо затягиваются. Завтра я буду уже здоров». Вася кивнул и пошел на кухню, на ходу доставая телефон. Я решила, что пора позаботиться о дочери, подошла к ней, обняла и высказала соответствующие случаю слова соболезнования. «Милая, мне так жаль, что ты потеряла отца». Я была искренна и все благодаря Олегу. Если бы мне пару дней назад сообщили о скоропалительной смерти моего бывшего, я бы почувствовала некое удовлетворение, решив, что он получил по заслугам. Сейчас же его смерть меня не тронула, а вот состояние дочери беспокоило. «Я потеряла его восемь лет назад», — отмахнулась она. «Что ж, кажется, он даже перед смертью не смог проявить себя достойным отцом», — подумала я с сожалением и вздохнула. «Ты, наверное, голодна с дороги и устала», «Игорь, там еще осталась картошка с курицей?» Решила я сменить тему. «Мы сможем вернуться к теме отца позже, когда не будет свидетелей». Игорь кивнул, дочь посмотрела на парня с раздражением и заверила меня. «Мама, я устала, но не голодна. Меня мама Васи накормила». «Александра», — обратился к моей дочери Олег. Я совершенно четко услышала, что его голос подрагивает от волнения. «Твоя мама согласилась переехать ко мне. Я буду счастлив, если и ты поживешь у меня, пока вы не разберетесь с Васей». «И когда это я согласилась к нему переехать?» возмутилась я, но решила прояснить этот вопрос наедине с моим наглым мужчиной. Я заметила бледность Шурки. Под глазами дочери залегли тени. Ей действительно нужен был отдых. Прежде чем она успела ответить, к нам вновь присоединился Вася, обнял Сашу за талию, И обратился к Олегу. «Всем дал отбой. Игорь, ты едешь с нами. Тебя отец будет ждать у нас дома. Олег, отдыхай. Мария Ивановна, рад, что у вас все хорошо». Вася потянул Шурку за собой, но она осталась стоять на месте. Они обменялись взглядами. Глядя на них, я осознала, что они тоже, как мы с Олегом, пара. У них есть свои тайны. Я порадовалась за дочь. Ее новый парень не очень нравился. Еще бы! Он был очень похож на моего мужчину, они же родственники как-никак. Но в то же время мне стало немного грустно. Моя дочь выросла, и, кажется, скоро у нее будет своя семья. От этой мысли защипала в носу, и слезы заволокли глаза. Я почувствовала себя никому не нужной старухой. Но тут мои вмиг похолодевшие пальчики сжала горячая мужская рука. Я перевела взгляд на Олега, увидела в его глазах искреннюю тревогу и поняла, что нет. Больше я не одинока, да и Шурка удивила меня, решив остаться с нами. «Иди, я переночу здесь. Увидимся завтра в колледже», — сказала она Вася. Он замер на несколько мгновений, вглядываясь в лицо моей дочери, а потом молча кивнул и вышел, прихватив с собой Игоря.